Глава 14. Про Махараджу и Голландца Для Вейнтрауба все складывалось как нельзя лучше. Он хотел позвонить Джустине де Габриак сразу после того, как Штерн сообщил о звонке Бориса и утвердился в своем решении после первого телефонного разговора с Евой. Троица зашевелилась. Ева, Одинцов и Мунин снова были в деле. А для работы с этой странной компанией невозможно найти посредника лучше, чем Жюстина. Весной она еще в статусе президента Интерпола вызвала Вейнтрауба на тайную встречу в Париж и предложила объединить усилия для поиска Ковчега Завета. Предложила, не скрывая, что с удовольствием упрятала бы старика за решетку. Много лет он был неуловимым дельцом на черном рынке предметов искусства и не рядовым дельцом, а легендой. Конечно, Вейнтрауб ни минуты не сомневался, что Жустина ведет двойную игру и вовсе не заинтересована в том, чтобы ковчег действительно попал к нему в руки. Но тогда они были нужны друг другу и успешно сотрудничали. Вейнтрауб знал, как Еве и Одинцову с Муниным удалось найти ковчег, но терялся в догадках, как им удалось договориться с Жюстиной. Как троица сумела подобраться к президенту Интерпола? Как склонила ее на свою сторону? Жюстина — глава международной полиции с безупречным послужным списком. Железная леди в генеральских погонах. Жюстина — неутомимая охотница на преступников, которую пытались убить, потому что не могли купить. Почему настолько быстро и легко она переметнулась к тем, кого должна была арестовать? Такое чудо могло произойти только рядом с ковчегом Завета. И произошло. Жюстина де Габриак помогла троице передать ковчег международному сообществу и вдобавок сумела отвести от своих новых друзей подозрения в тяжких преступлениях. Это стало следующим чудом. Одинцов, Мунин и Ева проходили всего лишь свидетелями по уголовным делам о гибели многих охотников за ковчегом. Правда, спасительница за это поплатилась, ее отстранили от должности и отправили в бессрочный отпуск. Официально только на время расследования, но можно было не сомневаться, что карьера Жюстины закончена. И прошло как раз достаточно времени, чтобы отставной президент это хорошенько прочувствовала. В своем кабинете старик пользовался архаичным телефонным аппаратом с тяжелой трубкой на витом проводе. Штерн через коммутатор набрал номер Жустины в Леоне. «Пришла моя очередь предлагать вам встречу, мадам де Габриак, после сухих взаимных приветствий», — сказал Вейнтрауб. «Надеюсь, вы найдете в своем расписании немного свободного времени и не откажетесь навестить меня в Майами». Жюстина ответила прямо. «Свободного времени у меня теперь хоть отбавляй, и вам это прекрасно известно». Таких, как я, у вас в Штатах называют хромой уткой. Или сбитым летчиком, если угодно. Я без пяти минут пенсионерка и вряд ли смогу быть вам полезной. Ковчег завета найден. Вы его уже никогда не получите, а больше нас ничто не связывает. Позволю себе возразить. О круглости телефонной трубки цвета слоновой кости, удобно лежавшей в руке, напомнили старику соблазнительные коленки собеседницы которые он разглядывал несколько месяцев назад в Париже. «Во-первых, вы очень красивая женщина, и я ваш поклонник. Надеюсь, мои слова будут расценены как комплимент, а не как харассмент. Признать слова сексуальными домогательствами может только суд. К тому же многое зависит от того, что, во-вторых, заметила Жустина и Вайнтрауб неторопливо продолжил. «Во-вторых...» Вы мне по-человечески интересны, потому что не похожи на своих коллег-полицейских. Подавляющее большинство или довольно быстро соглашаются брать деньги у таких, как я, или играют в честность до тех пор, пока им не предложат более высокую цену. Меньшинство глупо упираются лбом. Денег не берут ни под каким видом и предпочитают жить в бедности. Некоторые даже рискуют своей жизнью. Потому что мешают естественному развитию событий. Старик сделал короткую паузу, позволяя Жюстине вспомнить, как ее за несговорчивость расстреляли в машине вместе с мужем, как она в цветущем возрасте осталась бездетной вдовой и надолго прикованная к больничной койке, всерьез раздумывала, стоит ли жить дальше. Жюстина знала, что Вейнтрауп не имел отношения к той давней истории, но все же место его. «Было в другом лагере». «Я считал, что вы как раз из таких примитивных упрямец», — снова заговорил Вейнтрауп. «Тем приятнее мне было узнать о своей ошибке. Оказывается, у вас гибкий ум, которым есть место не только должностным инструкциям. Недавно вы по собственной инициативе пошли на сделку со мной, а потом также расчетливо сумели договориться с нашими общими знакомыми и оставили меня в дураках». «Очевидно, у вас есть своеобразное представление об этике и о нравственных ценностях. Вы относите к этим ценностям интересы человечества и ставите их выше собственных, не говоря уже о моих интересах. Вы своеобразная идеалистка, ведь лично вам идеализм не приносит ничего, кроме неприятностей. Проще говоря, в моем понимании вы честны, мадам де Габриак». Жюстина усмехнулась. «Вы позвонили только за тем, чтобы это сказать?» — спросила она. «Это было во-вторых. Похоже, суд примет вашу сторону. Наш разговор состоит сплошь из комплиментов, а не из домогательств. Или есть еще в-третьих?» «Совершенно верно. Вы сказали, что нас ничто не может связывать. А я вам возразил, потому что мы оба любим искусство, мадам де габряк Любим страстно и беззаветно». «Да, мы любим его по-разному, и тем более по-разному реализуем эту любовь. Из-за принципиальной разницы позиций мы многие годы враждовали. Вы тратили время и ресурсы на то, чтобы меня преследовать. Я тратил время и ресурсы на то, чтобы уйти от преследования». «С тех пор ничего не изменилось», — жестко перебила жюстина «И в этом вы ошибаетесь», — с ответной усмешкой проскрипел Вайнтрау. Потому что изменения не коснулись только меня. Я по-прежнему волен любить искусство так, как считаю нужным. А ваша любовь опиралась на возможности, которые предоставила вам государственная система. Мы же говорим не о той любви к искусству, которая гонит человека в музее, верно? Система позволяла вам в какой-то степени чувствовать себя владелицей тех предметов искусства, за которыми вы охотились. Владелицей картин, скульптур и всевозможных артефактов, о существовании которых даже на черном рынке знали немногие. Вы чувствовали власть над вещами и людьми. Старик на мгновение запнулся, вспомнив недавний разговор с журналистом в Нью-Йорке. Власть и охотничий азарт. Поверьте, два этих чувства роднили нас куда больше, чем вы готовы себе представить. Но теперь система вас исторгла и отобрала все возможности. У вас осталась разве что возможность пойти в музей, как у остальных смертных. Мои ресурсы все еще при мне, а ваших больше нет». Жюстина молчала. Судя по звукам, которые доносила до Вейнтрауба чуткая телефонная трубка, она прикуривала сигарету. Старик удовлетворенно заметил, что собеседница больше не пытается оборвать разговор и ждет, что же будет дальше. «Простите за резкость, но без такого предисловия мне было не добраться до четвертого пункта», — сказал он. «А это и есть самое главное. Вы мне симпатичны, вы честны, вы самозабвенно любите искусство, и не будем забывать, вы исключительно профессиональны. Поэтому я хочу предложить вам работу и приглашаю к себе, чтобы обсудить подробности, которые не хотелось бы сообщать по телефону». «Это более чем странное и неожиданное предложение», — помолчав еще немного, призналась Джустина. «Вам придется хоть что-то сказать, чтобы я поняла, о какой работе речь». Вейнтрауб охотно пояснил. «Я учреждаю фонд и предлагаю вам его возглавить». «Фонд Вейнтрауба. Вы же по первому образованию искусствовед? Учились в Сарбоне? Вот и прекрасно» будете распоряжаться культурными ценностями, которые в действительности не имеют цены. Большинство из них считаются давно и безвозвратно утраченными, но это не так. Я говорю о своей личной коллекции. Вы долго на меня охотились и наслышаны про какие-то приобретения, но у вас может быть лишь самое поверхностное представление о том, что входит в эту коллекцию. И что же, например? спросила Жестина. Ее голос непроизвольно дрогнул. Заметив это, старик начал с малого. Например, ну, скажем, регалии британского короля Иоанна. Увы, сказала Жестина, эти регалии утонули 800 лет назад. И правда. В записках бенедиктинского монаха-хрониста Мэтью Перриса говорилось, что король Иоанн брат короля Ричарда Львиное Сердце, в октябре 1216 года путешествовал по Линкольнширу и потерял свой обоз. Покинув город Лин, где его принимали с почестями и поднесли богатые дары, он попытался пересечь поток под названием Вэлл, и там внезапно, безвозвратно лишился всех своих повозок, сокровищ, ценного имущества и регалий. Водоворот посреди реки затянул в свои глубины все, вместе с людьми и лошадьми, так что удалось спастись только одному человеку, который и доложил королю о постигшем их несчастье. «Я не только расскажу вам, что случилось на самом деле, но и охотно покажу королевские регалии, которые благополучно существуют по сей день», — возразил Вейнтрауп. «Видели бы вы, какая там чаша для помазания». «А какой меч!» «Хотя наверняка гораздо большее впечатление произведет на вас ожерелье потиалы, Голос Жюстины окреп. «Мистер Вейнтрауп», — сказала она, — «у меня в самом деле много времени, а ваше время дорого, и вы его тратите зря. Или вам хочется проверить, не отупела ли я за годы сидения в кабинетах? Что ж, я не помню мелких деталей, да и не должна помнить». Но ожерелье Патиалы собрали заново и представили публике еще в самом начале двухтысячных. Причем тут вы и ваша коллекция. Вейн Трауб закряхтел, устраиваясь в кресле поудобнее. В отличие от Джустины, он прекрасно помнил мелкие детали. Знаменитое ожерелье в 1925 году заказал парижским ювелиром властелин восточного индийского штата Патиала. 25-летний красавец Пхупиндер Синг появился в столице Франции с двумя десятками наложниц и ротой слуг. По Парижу поползли фантастические слухи о сокровищах Махараджи. Синг действительно привез несколько ларцов с драгоценностями. Часть он вскоре продал, а лучшие самоцветы велел превратить в парадное ожерелье. Ювелиры трудились три года центр платиновой оправы, на платиновых цепях, они поместили алмаз де бирс, размером с мяч для гольфа. Еще один алмаз поменьше, табачного оттенка, и два гигантских рубина из бирмы. Всего же грудь и шею Махараджи украсили бриллианты без малого в тысячу карат, почти три тысячи рубинов, изумрудов, сапфиров и непременных жемчужин. Четверть века Пхупиндер Синг не расставался с ожерельем патиалы, но его наследники с начала 1950-х годов стали понемногу распродавать камни через аукционы. Первыми к анонимным покупателям ушли главные драгоценности, за ними последовали самоцветы помельче, и ожерелье патиалы перестало существовать. Жюстина была права в том, что в начале нового века «Ювелиры опять представили миру знаменитое украшение, но...» «Это подделка, мадам де Габриак», — заявил Вейнтрауп. «Она стоит меньше 30 миллионов долларов. А сделано по старым чертежам и в точности копирует оригинал. Только вместо бриллиантов там кубический цирконий, а вместо древних берманских рубинов — современные синтетические. И неужели вы думаете, что можно было найти...» достойную замену главным камням. Тот же Дебирс — это седьмой по величине среди всех алмазов мира. — Вы хотите сказать? — начала Жустина, и старик продолжил. — Да, я заново собрал не поддельное, а настоящее ожерелье патиалы. Все камни до единого. Вы сможете хорошенько его рассмотреть и даже примерить. У директрисы фонда Вейнтрауба Должны быть свои маленькие радости». Прикуривая новую сигарету, Жюстина спросила, «Какие еще сокровища вам удалось прибрать к рукам?» «Я слышала, что вы нашли клад Флегенхаймера. Это правда?» «Истинная правда», — самодовольно проскрипел Вайнтрауб. «Артур Флегенхаймер по кличке Голландец Шульц...» был одним из главарей нью-йоркских гангстеров во времена сухого закона. Помимо вспыльчивости и жестокости, он славился необычайной скупостью. Голландец ел в забегаловках, носил самую дешевую одежду, экономил на всем, а деньги тратил на картины знаменитых мастеров и старинное ювелирное украшение. В возрасте чуть за 30 свирепый бандит владел сокровищами по меньшей мере на 20 миллионов долларов. Сегодня это почти 400 миллионов. Он прятал свою коллекцию по соседству с Нью-Йорком в горах Кэтскилл и унес тайну клада в могилу, когда его убили подручные Лаки Лучана из Коза Ностры. Охота за коллекцией Флегенхаймера заняла у Вейнтрауба не один десяток лет и обошлась в целое состояние. Впрочем, любые затраты Старицей окупала нынешняя стоимость клада. «Дальше и вправду нет смысла тратить время на болтовню, мадам де Габриак», — сказал Вейнтрауп. «Зачем предвосхищать приятные сюрпризы? Я буду рад встрече с вами, ничуть не меньше, чем вы обрадуетесь картинам Климта, тем, которые сгорели во время Второй мировой. Уверяю вас, они целы и тоже хранятся у меня». «Кстати, увидите пропавшую работу Леонардо. Сколько вам нужно на сборы?» «День, два?» «Мои люди организуют вашу поездку. О расходах не беспокойтесь». «Мистер Вейнтрауп». жестина отчетливо произнесла его имя и дальше чеканила фразу за фразой. «Вы считаете, что сделали предложение, от которого я не смогу отказаться?» «Соблазн действительно велик» и комплиментов сказано достаточно. Только я ни на секунду не поверю, что вами движет человеколюбие. Такие, как вы, отдают лишь в одном случае, когда намерены получить гораздо больше. Вы отдаете фонду бесценную коллекцию, которую собирали всю жизнь, и хотите, чтобы я управляла этим фондом. Что вы потребуете взамен? «Вашу бессмертную душу», — без улыбки сказал старик. Вы ведь ждали этого ответа? Шучу. Мне надо, чтобы документы на все экспонаты были оформлены безукоризненно. Они готовы, но каждый предстоит проверить под микроскопом. Для меня важно, чтобы на мой фонд работали ваши связи, ваша красота и ваша репутация. Фонду необходимо в ближайшее время громко заявить о себе. Впереди колоссальная работа, детали, которые я все же предпочел бы обсудить при встрече. «Нет необходимости соглашаться немедленно. Я приглашаю вас к себе в гости, а решение вы сможете принять позже». В документах Вейнтрауп не сомневался. Он использовал коллекцию как приманку, чтобы заинтриговать жюстину Даже такому потрясающему собранию предстояло померкнуть в ее глазах при виде реликвии, о которой старик умолчал. Мадам де Габриак была из немногих кто способный понять в полной мере, каким фантастическим чудом владеет миллиардер. В статусе президента Интерпола чертова идеалистка увела у него из-под носа ковчег Завета. Но теперь, в статусе главы фонда Вейнтрауба, она добудет ему ключ к тайне ковчега. Старик рассчитывал, что Жюстина не сможет отказаться от предложения, когда увидит в Майами своих знакомых которым открылся ковчег. Если они и в деле, то и она тоже. А с помощью этой компании Вейнтрауб достойно завершит величайшую охоту в своей жизни, получит доступ к энергии космоса и к мировой власти. Жюстина раздумывала недолго. Старик разбудил в ней азарт полицейского, трепет искусствоведа и любопытство женщины. Эта триада запросто пересилила чувство опасности, вызванное звонком Вейнтрауба. Вынужденное безделье, в котором прозебала экс-президент Интерпола, и туманные перспективы совсем не радовали. Приглашение сменить обстановку и слетать на заокеанский курорт было как нельзя кстати. Поэтому уже на следующий день Джустина отправилась из Леона в Париж. Утром 25 июля... Ненамного позже, чем самолет Мунина поднялся в воздух в лондонском аэропорту Хитроу. ее самолет вылетел из парижского аэропорта Орли. Подобно историку, Жюстина путешествовала в Штаты со всем возможным комфортом, и десятичасовой перелет оказался не слишком утомительным. Поездка из аэропорта Майами по автостраде и мосту на соседний с городом остров отняла считанные минуты. На острове... Зеленел фишенебельный городок Майами-Бич. В его южной части, за высокой оградой и чистоколом пушистых сосен по периметру, в окружении идеальных лужаек возвышалась вилла Вейнтрауба, а террасами большой трехэтажный белый дом под рыжей черепичной крышей. Штерн бархатистым голосом коротко назвал себя Секретарь хозяина. Он проводил жестину за дом к бассейну размером с небольшое озеро. Площадка вдоль кромки голубой воды была выложена флорентийской мозаикой. Вейнтрауп возлежал в шезлонге под тентом. На голове старика олела бейсбольная кепка с логотипом собственной команды. Пол лица закрывали очки с темно-зелеными стеклами и розовыми звездами, рассыпанными по толстой прозрачной оправе. Мечта Элтона Джона или волшебника страны Оз. Необычный пляжный вид дополнялся цветастой гавайской рубахой, просторными шортами, из которых выглядывали бледные старческие ноги в переплетении голубых вен и высоким бокалом чая со льдом на столике возле шезлонга. Но Жюстину изумило не это. В бассейне под присмотром старика плескались Ева и Мунин. Завидев Жюстину, Они приветствовали ее с такой искренней радостью, что Вейнтрауп мог не сомневаться. Его план благополучно начал действовать. «На сегодня никаких дел!» — тоном доброго дедушки объявил Вейнтрауп всей компании: «С дороги надо прийти в себя, отдохнуть, привыкнуть к смене часового пояса. Как вы это называете, джетлаг? К ужину вас пригласят». Ева здесь не в первый раз и знает, где бар. Загорайте, купайтесь, общайтесь. Дом в вашем распоряжении. А завтра приступим к работе.